Глава 28. Знакомство. Утром я почти что прихожу в себя, но всё равно решаю не идти вместе с остальными на воскресную утреннюю прогулку. Эйден опять не звонил мне вчера по Скайпу, потому что путешествует. Надеюсь, в течение дня на моём телефоне появится его иконка. Не верится, что он не может найти спокойный уголок с хорошим вай-фаем для недолгова разговора. Просто, чтобы меня успокоить. С глаз долой, из сердца вон. Или он решил уйти в тень? Меня жжёт огнём вопрос. Где Джосс? Маячит как прежде на заднем плане, когда он не спешит выходить на связь. Или всё серьёзнее? Прекрати, Ферн. Мысленно отдёргиваю я себя. Самое обычное дело закрутиться в суматохе дней. Сама представь, что значит постоянно быть в пути. Знаю, я несправедлива, но даже сообщения от него стало гораздо меньше, не говоря о письмах. Теперь я в мастерской, перед пустым холстом, Дрожа от предвкушения, я выдавливаю на палитру первые краски и начинаю их смешивать. Первый мазок всегда огромная ответственность, напряжённый, как канаты нервы. Я сделала много пейзажных набросков озера. Теперь, когда там стоит мемориальная скамья, я хочу её запечатлеть, чтобы глядя на картину дома, с теплом вспоминать проведённые здесь месяцы. Стоя над мерцающей водой, я вспоминаю много трогательных моментов, пережитых как в одиночестве, так и в обществе людей, так по-разному закрепившихся в моей памяти. Когда я вернусь домой, частица меня останется здесь, потому что ей не будет места в моей прежней жизни. На память мне приходит портрет загадочной женщины Ника, и я понимаю, что это дань не только его матери, как я раньше думала, но и женственности. Ему хочется запечатлеть женскую красоту в её любимой обстановке. Это способ обессмертить особую связь матери и ребёнка. Для него она была ангелом, человеком, так старавшимся, чтобы все они оставались вместе. Не потому ли он просил меня ему позировать? Я вздрагиваю от щелчка дверного замка. Никола и Пирс работают в гостиной. Они ищут варианты дальнейшего расширения. Знаю, Никола против использования чердака шато, поэтому планируется построить во дворе новый корпус с восемью шикарными спальнями на двоих. Мы наводим справки о вариантах И Пирс считает, что это будет стоящее капиталовложение. Поэтому при виде незнакомки я ахаю от неожиданности. Ферн, спрашивает она. Я киваю. Она подходит ко мне. Я Изабель. Ник сказал, что я найду вас здесь. Простите за вторжение. Я приехала без предупреждения. направлялась в Ниццу, в галерею и решила сделать крюк. Вот она какая. Маркиза де Каса Айтона. Добрый ангел Ника. Она протягивает руку, мы здороваемся. Она внимательно меня разглядывает. Наверное, я растрёпана после того, как натянула через голову майку. Могу себе представить, что она обо мне думает. Она красива, изящна и элегантна. На ней чёрные легинсы, кожаный приталенный пиджак голубого цвета, очень идущий к её проницательным карим глазам. Короткие до подбородка блестящие каштановые волосы, лёгкий полёт причёски от дорогого стилиста, шикарные духи. После рукопожатия я проверяю свою руку из страха, что могла испачкать её краской. Не беспокойтесь, она приятно музыкально смеётся. Краска не проблема. Как я погляжу, вы взялись за новый холст. Надеюсь, со мной скоро свяжутся. Кое-кто уже интересуется одной из ваших картин. Может быть, это тоже отправится в мою галерею. Я надеюсь написать что-то для дома. Постоянное напоминание, на которое захочется всё время поглядывать. Но пока что я не готова в этом сознаться, поэтому молча пожимаю плечами. Её глаза так полны жизни, так искрятся, и вся она, что называется, больше самой жизни. Вижу на её пальце обручальное кольцо и не удивлена. Такая женщина без труда выбирает мужчину себе по вкусу. Её муж наверняка особенный человек. Ника сказал, что вы покажете мне ваши работы. Это возможно? Или мне лучше вас не тревожить? Знаю. Ника к этой минуте уже указал бы мне на дверь. Он терпеть не может, когда его отвлекают. Она напоминает мне актрису Пенелопу Крус. Всем, в том числе, страстной, задыхающейся манерой говорить. Я потрясена. Чувствую, мне надо собраться. чтобы не выглядеть дурочкой. Простите, Изабель. Это так неожиданно. Я просто лишилась дара речи. Я с радостью покажу вам другие мои работы. Я чрезвычайно благодарна вам за интерес к ним. Знать, что мои картины красуются на стене настоящей галереи это такая честь. Мне стыдно за свой лепет. Напрасно я вообще раскрыла рот. Я молча веду Изабель к шкафу с картинами, сдвигаю первую дверь, выкатываю ящик, сдюженной своих полотен, и наклоняю переднее, чтобы было видно стоящее за ним. Чудесно. Всё это вы создали, пока находитесь здесь? Я утвердительно киваю. Да. Прошу вас, не торопитесь. Я только с полосну руки. Я оставляю её перебирать картины. Проверяю в зеркале на Драковиной, не забрызганы ли волосы и лицо краской. Надо ещё закрыть крышкой палитру. На всё вместе уходит несколько минут. Я успеваю прийти в себя. Можно сфотографировать? спрашивает она, указывая на одну из картин. Да, конечно. Она щёлкает подряд несколько картин. Я стараюсь не следить за каждым её движением, но она относится к тем гламурным персонам, которые буквально завораживают вас своим безупречным обликом, так, что челюсть отваливается. Если бы я увидела её фотографию в журнале, то не сомневалась бы, что это фотошоп. В живьём никто так не выглядит. Это именно то, на что я надеялась. Спасибо. Я имею дело с крупным инвестором, ищущим нового художника. Он делает на этом деньги, поэтому мне нужно постоянно раскапывать новые таланты. Не зная, что на это ответить, я глупо улыбаюсь. По его мнению, вы хорошее вложение. Мы не должны на вас продешевить. Все мы стремимся к боюдной полезии. Вы согласны? Я киваю. Мне не верится, что кто-то готов платить за мою ученическую мазню. Пока что я не художник, а скорее стажёр. Вы составляете компанию Ника, когда он работает допоздна? Да. Когда все спят, здесь очень тихо. Для работы это хорошо. Она наклоняет голову. Вы здесь давно, Фьорн? Понятия не имею, зачем она об этом спрашивает и чувствую смущение. 17 недель. Как бежит время. Со временем всё меняется. Ника очень старался всё это построить, но в первую очередь он художник. А вы? Что будет после того, как вы вернётесь домой? Я была не права, решив, что она против моего пребывания здесь. Ей просто любопытно. Я и дальше буду заниматься живописью, хотя моя семья будет сильно удивлена. Будет прекрасно снова воссоединиться. Сейчас мы все в далеке друг от друга. Не знаю, хочет ли она про это слушать. Она озирается. Теперь её внимание приковала работа Ника. Она подходит к Мальберту и отгибает край полотнища, скрывающего женщину у озера. Ещё не готово, восклицает она огорчённо. Ему надо сосредоточиться. Это его прошлое, оно будет его преследовать, пока он не допишет картину. Он никогда меня не слушает. Сама не знаю, Почему волнуюсь? Она обращается не ко мне, а разговаривает вслух сама с собой. Я смотрю, как она разгуливает по комнате. Помимо женщины у озера, у Ника подсыхают ещё две работы. Хочу вот это, восклицает она, любуясь чудесной картиной Ника, цветущим садом. Она снова поворачивается ко мне. Что если, вернувшись домой, вы больше не сможете рисовать? Что если источник вашего вдохновения здесь? Она ставит под сомнение моё упорство или всё дело в Нике? Её вопросы застают меня врасплох. По её мнению, меня вдохновляет Ника? Ей отвечает голос у меня за спиной, и я вижу Как тут же смягчается её лицо. "Ферн, не нужны для вдохновения ни усадьбы, ни Франция. Что ей необходимо, так это мастерская". Ник скользит глазами по моему лицу и переводит взгляд на Изабель. "Собственная мастерская". У меня ещё не было времени подумать о будущем моего нового увлечения. Сейчас меня больше тревожит другое. Вдруг Изабель права. Я тщательно одеваюсь к ужину, желая по неясной мне самой причине произвести благоприятное впечатление, ведь первое впечатление в дальнейшем нельзя побороть. Как бы это ни было чеславием, Изабель принадлежит к совсем другой лиге. И мы обе это знаем. Но она деловая женщина. И я лелею пьянящее чувство, что нашлись люди в этом бизнесе, считающие, что мои работы будут хорошо продаваться. Для этого есть другое определение признание. Но что будет, если все мои домашние решат, что я сошла с ума и мечтаю о несбыточном? Я не знаю больше никого, кто дружит с кистью. Большинство моих знакомых покупают живопись в магазине, чаще всего в Икее. Это отрезвляющая мысль. Когда я занимаю своё место за столом, Ника и Изабель беседуют по-испански. Они обильно жестикулируют, но при этом не спускают друг с друга глаз. Он завершает диалог взмахом рук в знак поражения. Оба смеются. Она хочет картину с розами Ферн, ту, которую я не хочу продавать, потому что это неотъемлемая часть усадьбы. Расстаться с ней всё равно что остаться без руки. У него взволнованный вид, но она над ним подсмеивается. Их отношения производят приятное впечатление. Я думала, что он один на свете, но теперь уже не так в этом уверена. Это очень красивая вещника. Поэтому Изабель хочет выставить её в своей галерее. Если ты мне откажешь, то опять будешь передо мной в долгу. Приезжай летом. Ты давно у меня не был. Я устрою в твою честь приём. Обязательно приезжай. Это будет полезно для дела. О чём бы Изабель ни говорила, даже если бы просто зачитывала пресс-релиз, каждый слог в её исполнении звучал сексуально. Настолько мелодичный у неё голос. "Я нужен здесь", восклицает Ника. Теперь все за столом прислушиваются к их пикировке. "Твои картины будут продаваться лучше, если люди тебя увидят, познакомятся с тобой лично". ты не можешь этого не знать. Пора наведаться домой. Её тон меняется на совершенно серьёзный. Ника смотрит на неё и хмурится. Мой дом теперь здесь, Изабель. Но ну, я подумаю о твоих словах. А теперь перейдём к еде. Я умираю с голоду. Касуле Марго, восхитительно. Я надеюсь, что Изабель не вегетарианка и отдаст должное кролику. Поглядывая на неё за едой, я вижу, что она всем довольна. С одной стороны от меня сидит Келли, с другой Джиджи. Из-за этого я вовлекаюсь в два совершенно разных разговора. Насытившись, люди переходят к другим занятиям. Ника и Пирс Режутся в карты, я оказываюсь напротив Изабель. Мне ничего не остаётся, кроме как обойти стол и подсесть к ней. На ней розовый кашемировый свитер, облегающий её стройную фигуру как вторая кожа, и модные чёрные брюки. Всё просто, но одновременно изысканно. Рядом с ней я чувствую себя деревенщиной. Поймав себя на этой мысли, Я прыскаю. Она удивлённо смотрит на меня, когда я сажусь с ней рядом. Деревенщина, скорее просто зануда. Простите, я немного отвлеклась. Ника очень любит свою картину с розами, начинаю я объяснять. Он хотел, чтобы она оживляла передний холл в зимние месяцы. Даже не знаю, почему считаю необходимым отстаивать его точку зрения. Ему хорошо заплатят. Художнику нельзя быть сентиментальным. Одни картины продаются лучше, другие хуже. Даже говоря жёсткие вещи, она смягчает их своим тёплым испанским выговором. Мне надо ещё многому научиться, признаю я. За картины Ника можно просить пятизначные суммы. Не больше, чем за 5 лет, можно будет выйти и на шестизначные, если он и дальше станет меня слушать. Но для этого надо предлагать правильные картины в правильное время. Что касается вас? Она внимательно смотрит на меня. Это уже другой рынок. Вы ещё более многообещающая в коммерческом смысле. Надеюсь, вы окажетесь плодовитой. Люди любят делать импульсивные приобретения, но по правильным ценам. Им подавать цвета, чем ярче, тем лучше. С их помощью они украшают свои гостиные. Это аксессуары, а не вложения. Не вздумайте обидеться, потому что со временем они тоже могут принести большую прибыль. Кто знает? Спрос велик. Я дам вам свою карточку. Что хорошо для вас, то хорошо для меня. Идёт? Я согласно киваю. Спасибо. Даже не знаю, что сказать. Ничего не говорите. Просто пишите свои картины. Говорит она, заговорщически наклоняясь ко мне. Первые я чувствую между нами связь. Кажется, она попыталась во мне разобраться и теперь перешла к выводам. Насчёт Ника. Поможете мне уговорить его приехать этим летом в Испанию? Ему надо выставляться, но он слишком долго не показывался. Здесь всё идёт хорошо. Это возможно? Я кошусь на никой и пирса, которые не подозревают, что мы их разглядываем. Изабелла не знает, что скрывает от неё Ника. Наконец-то его тревогам настал конец. Но значит ли это, что он готов вернуться туда, где снова оживут его болезненные воспоминания? Теперь, при пирсе, я бы сказала, что да, возможно. Но я не уверена, что Ника этого хочет, Изабель. Недавно он рассказывал мне о своём детстве, о вещах, которые ему лучше бы забыть. Возвращение может снова разбередить старые раны. Похоже, вы его понимаете. Я настаиваю не просто так, Ферн. Я только ради этого сюда и приехала, но ему я в этом не признаюсь. У меня много состоятельных клиентов. Когда такие люди покупают картину какого-то художника, по рынку бежит тряпь. Это посылает правильный сигнал. В прошлом Ник был очень осмотрительным, но теперь это его сдерживает. У нас есть своя история. Я по дружбе немало в него вложила. Но бизнес есть бизнес. Мне нужно, чтобы он развернулся. Я её понимаю. Её тревожит, что его радует только напряжённая работа и не интересует не менее важная задача сделать себе узнаваемое имя. Знай она о отчаянии его отца, этого разговора могло бы не быть. Я не знаю, насколько крепки их отношения, но в любом случае больше ничего не могу ей сказать. Это их дело. Вряд ли я смогу на него повлиять, но я скажу ему, что считаю это хорошей идеей. Это так и есть, по ряду причин. И не в последнюю очередь из-за пользы смены обстановки. Ему пора получить заслуженное признание людей, которых он уважает. Я посоветую ему отойти в сторону и позволить его команде доказать, что они совсем справятся сами. Хорошо. Мы мыслим одинаково. Я хочу только того, что будет лучше для него. Подозреваю, вы тоже. Я стараюсь не реагировать на полный значение взгляд Изабель и отвечаю всего лишь вежливым кивком.